Слух возвращался под звенящие «Wednesday morning and five Потом звукосниматель спотыкался от царапину на пластинке и прыгал обратно в начало, и так по кругу. «Утром в среду в 5 часов, когда наступает день. The Beatles. She's living home». Век пока не было, чтобы можно было поднять их, но невесомая влажность в воздухе мягко-чуть сыра обволакивала скулы и крылья носа, залегала у висков в короткой шерсти. Дождь почти не шумел. Лана открыла глаза. «Эс-Зе Дэй Бэггинс», проигрыватель и хотел продолжить, но музыка быстро скомкалась и пропала. Серое небо висело высоко вверху, облака почти не двигались по нему. Лана приподняла голову. Попробовала подтянуть, следом все прочее. Оно плохо работало, но дало ей скользя сесть. Оцарившая на земле спина принимала к себе холод. Лана вытряхнула из ушей воду и остатки мелодии, подцепила и рассмотрела прядь волос сбоку. Кончики обгорели. Перчатки тоже пришлось их скинуть. Под ними остались белые медузы рук. Лана подняла взгляд, вздрогнула. В окошке, стоявшей рядом будки, прижалась к стеклу личина с расплющенным носом и широким красным овалом щек вокруг. Рот, жевавший волосы, двинулся и провалился в улыбку. Имя! Недовольно процедили за ланой. Имя, фамилия, отчество! Она приобернулась. Кто-то шевелился позади, в толстой бурой коженке с поднятым воротом, закрывавшим глаза почти до нахлобученной папахи. «Фамилия», — повторил он из-за ворота. «Имя. Отчество». Лана дернулась взглядом к будке. Рожа все еще была со стеклом. Поверши в углу окна, кто-то приклеил вырезанного белого кота с полузадушенной крысой в пасте. «Шарлотта Андреевна Сансонова, спешно сообщила Лана. Хм! Сказал Бурый в кожанке и выстрелил. Я что-то слышала, Алиса настороженно вскинула голову. Не знаю, а ты слышала? Как будто стреляли где-то. Алиса, нахмурившись, проскользила взглядом со тенями за окном. Хотя нет. Наверное, показалось. Могли и стрелять. Тут это, походу, привычное дело. Агнешка скосилась в свою сторону. «Не проверишь бардачок? Есть там что-нибудь хорошенькое?» Алиса приподняла крышку и склонилась посмотреть. «Кредитки. А еще еще кредитки. Скидочные карточки, визитки, флаеры, бейджики на разные имена». «Весело», — пробормотала Агнешка. Алиса поднялась от бардачка. «А ты что-то конкретное хочешь найти?» «Просто думала, может, у него там пистолет завалялся. Мне кажется, у таких, как он, должен лежать где-нибудь так, на всякий случай. Хотя они бы редко им пользовались». Она снова покосилась на Алису, которая беспомощно хлопала ладонью по внутренности бардачка, словно надеясь материализовать то, чего там не было. «Да ладно. Я так понимаю, ты тоже стрелять не умеешь». «Нет». Та потупилась. «И я не умею. Ланне хоть Макс показывал, куда для чего жать на охотничьем ружье». Она недовольно тряхнула головой. «Может, ты еще на чем то Я точно не знаю». Вдалеке за сумерками громко взвыли, дико и торжествующе. Алиса вздрогнула и невольно поискала за окном кого-то видимого. Ну, у тебя, по крайней мере, есть нож», — заметила она. «А, это так, для понтов», — невесело усмехнулась Агнешка. «Я на самом деле ничего не смогу им сделать. Нож для самообороны хорош, когда умеешь с ним обращаться. А так больше шансов, что у тебя его прихватизируют. Хотя обеспечить какому-нибудь гопнику в подворотнее орудие понадёжнее тоже неплохо». Чуть сместив руку, она отдернула ее от руля и попыталась устроить обратно. «Чёрт! А?» Откликнулась Алиса. Рука болит. Там аптечки тоже нету, да? Я вроде видела сзади. Алиса обернулась посмотреть. Можешь достать? Агнешка притормозила Тойоту. Алиса перебралась на заднее сиденье и попробовала вскрыть чемоданчик с крестом. Он был совсем легким, и когда она с трудом расщелкнула его за опасение подтвердилось. Внутри остались только ножницы, полупаковки мощного снотворного и стопка пустых бумажек и блистеров. Похоже, чемоданчик уже недавно потрошили. «Ясно», — вздохнула Агнешка. «Поделишься тогда еще раз духами?» Алиса протянула ей из заднего сиденья флакон и окинула взглядом, как-то разматывает платок, чуть сжав губы. Все совсем плохо? Хочешь посмотреть?» В голосе Огнешки послышалась смешинка. Она сняла платок и оглядела ладонь. Нет, ты не хочешь на это посмотреть? Она вылила немного фиалки, вернула флакон Алисе. Духами, говорят, и правда не полезно, нахмурилась та. Там же много чего еще, кроме спирта. Ну, у нас же все равно вариантов нет. Огнешка осторожно наматывала платок другой стороной. Может, хоть заражения крови не будет. Нелли могла бы что-то посоветовать, наверное, если бы была здесь, но она не здесь. Нелли! Алиса вернулась на переднее кресло. Она же медичка! Агнешка завязала платок и повела Тойоту снова вперед. Не до конца, но все же. Кто? Научилась ну, на медицинском. Это как магичка, только медичка. Нелли, удивленно повторила Алиса. Угу. Там просто в пандемию прошли слухи, что старших студентов тоже будут слать в эпицентры и красные зоны, и она решила свалить. «Помнишь?» «Да», — неуверенно протянула Алиса. «Было что-то такое». Ее тогда отец пристроил, у нее же еще какие-то менеджерские курсы по анамнесе. Но чуть не законченный медфак всё равно не пропьешь. Агнешка шепотом фыркнула. «Да». Сливать первым хиллера, это, конечно, Эпиквин. Мне казалось, вы все ровесницы, проронила Алиса. Ну, Нелли тоже почти. Она постарше тебя. Мы с ней на одном разверте познакомились. Она ничего так, девчонка, с выкрутасами, но с ней весело бывает. Особенно если прошвырнуться куда-нибудь подальше от города. Скулы огнешки чуть дрогнули, и она поспешила полуприкрыть глаза. Она не хотела ехать в этот раз. Лана ее уломала. Она нас обеих позвала. «У нас есть за городом одно место. Мы туда ездим иногда втроём. Жарим что-нибудь или так?» Лана просто решила отвлечься. Малость отдохнуть от работы, да и в целом... Без Нелли вышло бы не то. Не с как-то. Я... ну, мне сложно. Планов особо не было. Я все равно думала все выходные лежать и смотреть в потолок так что почему бы и нет? А меня тут вообще не должно было быть. Тихо и мрачно проговорила Алиса. Я должна была сходить в гости к тете, а потом вернуться в общежитие и готовиться к экзамену или думать, что делать, если меня не допустят. К тёте? Да, у меня из родственников только она здесь, в городе. Она не сильно старше меня. Ну, как ты примерно. Мне всегда казалось, что она очень классная. Такая яркая, пробивная, и все может, если захочет. Мне даже, наверное, хотелось быть как она, хоть это и невозможно. Она насупилась и замолчала. М, «М?» — переспросила Агнашка. Я ей рассказала про экзамен, что получилось так с той петицией. Думала, если она и не одобрит меня полностью, то, по крайней мере, поймет. Она не поняла?» Алиса прикусила губу, попыталась изобразить улыбку. Она сказала, что таких, как я, надо расстреливать. Таких, как те парни, за кого мы подписывались, и таких, как я, тоже. Вряд ли она имела в виду именно это. У Агнешки вырвался невольный хриплый смешок. «Обычно надо расстреливать, это не то, что буквально. Я не знаю, зачем так говорят». «Так нет, так-то ясно». Алиса нетерпеливо отмахнулась. Просто я думала, ну ладно, мама с папой. Они никогда меня особо не понимали, а я их. Но она же мне была вроде наставника. Вроде старшего товарища. И я просто... Она сглотнула и прервалась. Может быть, если бы была жива бабушка, она бы меня поддержала? Хотя нет. Она снова подавилась чем-то, но вздохнув, заговорила ровно, Только из глаз потекло немного. «Это я уже придумываю. Она сказала бы то же самое». Она вытерла глаза и посмотрела вперед, где дорога освещалась белым скользящим светом фар. «В общем, я психанула, ушла и поехала на вокзал. Хотела просто сесть на любой попавшийся автобус и уехать на нём, неважно куда. У меня нет никаких друзей в Че. У меня вообще нет друзей». Она уронила вниз взгляд и быстро смущенно поправилась. «Ну, то есть не то, что нет?» «Да, это понятно», — это звалась Агнешка. «У меня тоже нет». «Да?» — удивилась Алиса. «Я думала... Ну как, тоже не то, что нет?» Агнешка помолчала. «В университете была подруга. Мы тогда могли ночами гонять разные фильмы и анимешки, ржать под всякий трэш». Или гулять по каким-нибудь незнакомым районам. Фантазировать, какие дома для чего там стоят и кто в них живет, Коллекционировать памятники Ленину. Почему Ленину? Не знаю. Они иногда бывают жутко милые. Но чаще мы жрали пирожные под шампанское и псевдофилософские разговоры или просто трепались о какой-нибудь отброшенной фигне. Не поверишь, но казалось весело. Она мне вместо сестры была. Наверное. «Хотя... у меня же самой никогда не было сестер. Может, это вовсе и не так». «А потом?» — спросила Алиса. «Ну, потом, как обычно. Отучились, выпустились, нашли какую-то работу». «Какую?» «Неважно», — отмахнулась Агнашка. Все равно к тому, на что мы учились, это не имеет никакого отношения. Ну и дальше, как водится, веселое по большей части заканчивается». «У неё там своя карьера, личная жизнь и все такое. У меня тоже какое-то подобие. Что я к ней буду лезть со своими загонами?» Она искривила губы, будто хотела слепить из них пренебрежительную ухмылку, но они пересохли и растрескались, и плохо лепились. Алиса смотрела, медленно сосредоточенно моргая. «Давай я буду твоей подругой», — сказала она серьезно. Агнешка приобернулась в некотором удивлении. «Давай». Дождь шумел и шумел. Дождь шел во всем мире. Глаза приоткрылись и закрылись снова. Тучное небо. все тоже набрякало дождем. Дождь падал с него. Дождь лился. Дождь стекал в шерсть ушей. Тёк по щекам, заливался в нос. И было странно, что он почти не мешает там. Но потом дождь хлынул и обрушился в носоглотку, будто вдруг, делая глоток, ты опрокинул в себя слишком много и, кажется, утонешь теперь в чашке чая. Лана резко повернулась и откашляла воду. Она подняла голову. Будка рядом была пуста. Только остался в углу окна вырезанный кот со своей крысой. «Фамилия!» Недовольно пробурчали посади. Лана обернулась. Бурый в коженке спрашивал ее. Глаз под нахлобученной шапкой так и не было видно, и слова пробивались с усилием из-под глухого ворота. «Фамилия! Имя! Отчество!» «Эрика Блэр», — попробовала Лана. Тот протянул в ворот неопределённый звук и стал что-то проверять в лохматых списках в руках. Наверное, там все никак не находилось. Он листал, неторопливо возвращался обратно, слюнявил шершавый палец и перелистывал снова. «Туда!» — сказал он, наконец, рукой показав «куда», а после утратил всякий интерес. Лана встала. Она прошла несколько шагов, следов от выстрела не было, да и самого выстрела, наверное, не было тоже. Что было на самом деле странно. Она поискала в кармане и вытащила голубой смартфон-раскладушку с крылатым корги на брелоке. «Не забыть, только отдать». Здесь был разъезд. Огромные махины с ковшами, крюками, лентами траков несили и развозили мокрую грязь. Гигантские гусеницы жевали песок, оставляя срытые следы гигантскими зубцами. Елозили, ели, еле-еле двигаясь грязевыми трактами тракторы продлевая себе траекторию среди котлованов и насыпей, правя путь в бездорожье. В будках поодаль светил тусклый свет, оттуда смотрели. Лана увернулась от стрелы экскаватора или какой-то другой наехавшей громады. Здесь надо было быстрее найти спокойное место. Убежище, укрытие, просто ровную площадку, по которой махины не ходят, пока они не успели сошивать и засыпать. Здесь грязь и песок, не предназначались для пешего. Они мялись под ногами, проваливались и соскальзывали. Дождь развез колючие следы зубчатки. Они кисли, лепились к подошвам и к рукам тоже, когда попадались под руки, пока невдалеке катились тележки. Нет, не тележки. Просто легкие такие... Двуколки? Вагонетки? Как их зовут? Или неважно. Здесь ведь руками даже не обопрёшься только измажешься окончательно и свалишься, заскользив и завязнув под какой-нибудь пресс или молот. Лана выпрямилась, по возможности обогнула чей-то массивный железный бок, высоченный будто стенка. Кла, стенки, стали линейной. подстерлась повыше человеческого роста на крашенном металле. Бок уже начинал ржаветь. За его изгибом и поворотом крючья спускались с тучного неба, тяжело провисали, натягивая дёргавшуюся леску, беспокойно дрожали на открытом воздухе и иногда сотрясались всей массой внизу и на подъеме. Те с тележками, те были кривоватые и без лиц почти только с проёмами пастей. Их цепляли крюки, пробивали и тащили наверх, те дёргались чем то визжая и шепелявя, некоторые срывались и падали озимь, Разлохматившись окончательно во что-то странное, остальных тянула дальше высь, где крючья развешивались в карусель цепочку, цепную реакцию, а там уж что осталось, шло под пресс или валилось под гудроновую насыпь, черную и тяжкую. Лана отступила назад от железного бока и задрала голову. Лечина с плоским носом и красным блином щек кивнула ей из окна в вышине, из-за рычагов и вентилей. Она теперь не улыбалась. Лана шагнула, не глядя спиной вперед. «Тачки их зовут Тачки», запнулась, все перевернулось вверх грязью, и Лана полетела туда вниз головой. Воздух перед глазами закрыла падающая шея навернувшегося экскаватора. Хоть они и не останавливались больше, ночь начинала постепенно сгущаться, обволакивая окрестности и дорогу. В темных пятнах кустов шевелились шорохи, иногда странные огоньки мигали оттуда. Стемнело и небо. Не настолько, чтоб счесть синий за черный, но это уже никак не похоже было на сумерки раннего вечера. Дорога мелькала в свете фар впереди, ровная, спокойная и безлюдная. «Интересно, если...» — начала Алиса и тут же прервалась. Подумала. «Если мы, ну, не доедем...» «Нас будут искать?» «Вряд ли», — почти сразу ответила Агнешка. «Хотя Лану наверняка будут. Макс всех на уши поставит, если она не вернется. «Это ее парень, Макс?» «Вроде того. Они должны были пожениться через два месяца, так что он сейчас поднимет всех, до кого дотянется». «А кого он сможет поднять?» «Полицию?» «О, кого только не!» — усмехнулась Агнешка. Там человек знает, как надо жить, не то, что мы. Хотя, если честно, не думаю, что даже все его друзья друзей раскопают, где нас искать теперь. Ее усмешка дрогнула на мгновение в торжествующем оскале. «Мне кажется, или ты завидуешь?» Чуть улыбнулась Алиса. «Не-не, вот ни разу!» Агнешка мельком обернулась, и в глазах ее проскользнуло что-то похожее на испуг. «Я бы в жизни не рискнула связываться с людьми вроде него!» И, наверное, не до конца понимаю, как рискнула она. А что? Спросила Алиса. Да нет, так. Огнышка, словно спохватившись, вернула себе обычный вид. Ничего особенного. Она передернула плечами. Алиса разглядывала ее вполне доверчиво какое-то время. Ты как будто чего-то не договариваешь. Про него или про себя? Да, конечно, не договариваю. Таким, как я, положено же по сюжету иметь темную тайну в прошлом. Какую-нибудь драматичную драму с массовой ресней, или офигенно великую несчастную любовь, ну или хотя бы там интрижку с парнем лучше подруги. Или что-то в этом роде. Чтоб было внезапно, да? Да, повторила Алиса. Нет, просто иногда кто-то не хочет связываться с кем-то, и иногда это даже взаимно. Да и если подумать в целом, у меня все зашибись по общепланетарным меркам. «У меня чудный парень, его чудные родители, мои чудные родители, меня окружают чудесные люди...» Она с некоторым усилием рассмеялась. «Правда, ни с кем из них у меня не получается нормально говорить. Но ведь у нас, у всех не получается!» «Это потому что война?» «Да, в общем-то, нет. Ну, то есть...» Агнешка мотнула головой. «Да, поэтому тоже, но не только поэтому...» Мне сцен не устраивали, как тебе. Собственно, они и сами войну не поддерживают просто. Как бы это сказать, больше про себя, что ли. Ну, знаешь, это вот так плохо, конечно, что гибнут люди с обеих сторон, что вообще все так вышло, но мы же все равно ничего не можем сделать. Она фыркнула сквозь зубы, добавила тише. Как я это обожаю. Толпа народу на разных местах и каждый такой: "Ну я же ничего не могу сделать". «А мы можем?» – спросила Алиса. «Не знаю, ты же пробовала. Я пробовала. Может быть, если бы все, кто не за, попробовали. А может и нет». Она проследила за стёклами спидометра и уровня топлива. Озабоченно осмотрелась. «Странно. Едем даже быстрее, чем ехали, а темнеет все больше и больше». Алиса оглянулась. «Позади так же темно, как дальше». «Угу», – кивнула Агнешка. «А часы у тебя уже не идут?» «Идут, но...» Алиса неуверенно тряхнула их, поднесла к уху. «На них все время 7.30. Может быть, они сломались или... Или, скажем, мы провалились еще куда-нибудь, в какую-нибудь яму в яме?» «Может», — протянула Агнешка. «Но со стороны это должно быть забавно. Выехали на пикничок и пропали со всех радаров бесследно». «Новостники такой случай упускают поднять на нас статистику просмотров!» «Если бы я это писала, но ну не новости, скорее художку!» Задумчиво пробормотала Алиса. «Я бы, наверное, сделала так, что...» «Вот знаешь, при всяких серьезных катастрофах говорят иногда, что мир рушится. А если он действительно начинает в каком-то смысле разрушаться, расшатываться...» «Реальность как бы истончается, искажается...» Дает трещины, и в такое время гораздо легче свалиться случайно в разлом и как бы попасть в междумирье, куда-нибудь наизнанку, как под подкладку в дырявом кармане. И чем масштабнее все и хуже в реальном мире, тем больше разрастается эта аномалия, и тем проще в нее. Она замолчала, как бы прислушалась к своим словам, и решила обдумать их по новой. Это тоже откуда-то, да? Из какого-то автора. Напишешь, будет из тебя, отозвалась Огнешка. Хорошая идея! Я бы написала, если б умела. Я не знаю, Алиса, сцепив, перебрала собственные пальцы. Если бы была такая книга, большая полноценная книга, мне кажется, в ней все должно быть так сложно и многомерно. Боюсь, мне не хватило бы мощности, что ли, чтобы быть автором для неё. К тому же, мне трудно сейчас представить что все это, она кинула мимолетный взгляд за окно, вдруг как-нибудь кончится и переменится, и будет не так. И что? Я снова сяду за свой стол, открою тетрадь и буду. Что я буду писать? Как я буду это делать после всего, что уже было? Подбирать слова? Выписывать их? Это так... странно. Я не вижу, как бы я так делала, как могла бы думать. В голове такая муть. За окном подняла длинную морду тень. Вспыхнули желтые глазки и тут же пропали. «На самом деле», — глядя на них, призналась Алиса, «у меня, пока мы едем, вращается в голове только одна фиговинка. Мне кажется, она пошла бы для аниме. Только не сейчас. Сейчас такое делать не надо. Никому». «И что это?» поинтересовалась Агнешка. «Ну вот смотри, есть небольшая компания знакомых, молодых людей, может быть студентов или чуть старше, парней, девушек. Страна, в которой они живут, неважно где это именно, однажды нападает на соседнюю страну. Они против, но не очень понимают, что им делать. И примерно в это же время у них вдруг появляются сверхспособности. У каждого своя» но все какие-то ущербные, что ли. То есть, если невидимость, то не абсолютная, а вроде того, о чем мы говорили, когда тебя просто не замечают. Если возможность исцелять, то совсем слабенькая, или, допустим, сама способность нормальная, но совершенно не подходит человеку, которому она досталась. Например, умение обращаться с любым оружием у полного пацифиста, которому плохо до обмороков от одного его вида. Или управление электричеством у человека, который понятия не имеет, как иметь с ним дело. Или даже что-то работающее, но никто не знает толком, как это применить и использовать, скажем, невероятная живучесть. И вот они всей компанией пытаются как-то повлиять на что-то и что-то сделать, но... но они же все равно просто кучка обычных людей против куда более серьезных сил, И все их способности хоть и могут помочь местами, но в итоге, по большому счету, не дают им никаких преимуществ. «Это гениально!» — Агнешка рассмеялась. «Я хочу это видеть!» «Ну, то есть это можно и не в форме аниме?» Алиса спрятала взгляд там, где, будь это кресло соседним, должны были быть педали. «Можно сделать просто как фильм или...» Но почему-то все сцены, что мне приходили в голову, Смотрится как из аниме, эти пожи тоже. Да и само противостояние, оно все таки скорее такое, условно-фэнтезийное, как что-то больше развлекательное для подростков. «Так в том и фишка», — нетерпеливо согласилась Агнешка. «Сейчас бы это странно смотрелось, ты права. Но лет через 50 или 80, когда мы сами станем уже сеттингом чисто для антуража, чтоб в него можно было закидывать любые свои истории, «Ну, как теперь Первая мировая, или какая-нибудь там Инквизиция. Вот тогда это будет. Вштыривать как надо!» Она перевела дыхание даже в каком-то удивлении, глядя на дорогу в свете фар. «Ты бы записала это на каком-нибудь клочке. Если хочешь, без подробностей, просто идею, главное оставить так, чтобы могли найти где-нибудь в будущем. А вдруг там кому-то тоже зайдёт, и он это снимет?» «Думаешь?» сомнением проговорила Алиса. «Угу. Чёрт, мне сейчас даже захотелось перенестись в это будущее и посмотреть, что они наснимали. Вообще увидеть, как там. И как это будет, когда от нашего времени останутся обрывки общих знаний и набор штампов. Возможно. Знаешь, возможно, так будет даже неплохо». Кусты колыхнулись по курсу их движения но в тающем свете уже едва ли получалось разглядеть, что там. Алиса тайком вздохнула. Быть может, ее тянуло зевнуть и закрыть глаза на подольше, чем занимает долгое моргание. «Ты сказала лет 50, повторила она вполголоса. полголоса. «Или восемьдесят. Теоретически...» «Да, есть вариант дожить», — кивнула Агнешка. Она ещё раз проверила стрелку топлива, дернула уголком рта. «Вообще забавно. Я же планировала выпилиться, когда вернемся с пятничка. «Зачем?» – спросила Алиса. «Не знаю. все бессмысленно, все нелепо, все надоело. Не хочу больше ничего делать». «Я бы по тебе не сказала». Алиса робко улыбнулась. «У тебя было полно возможностей перестать делать что-либо за эту поездку». «Но это другое. Тут меня явно пытаются прицельно уничтожить». Так что появляется желание противостоять и наоборот выжить. На зло. Какой-то азарт. Алиса молча и внимательно смотрела на нее, будто ожидая продолжения. А там все совсем не так. Когда прошли первые митинги и что-то хоть чуть-чуть массовое закончилось, знаешь, что мне сказали? Что я молодец, раз выразила свою гражданскую позицию. И что это смело. А теперь, пожалуй, стоит подумать о себе и о том, как обустроить дальше собственную жизнь. Потому что повлиять на внешний мир мы не можем. А вот на свой маленький личный мирок, да. Ну, типа, поигрались и хватит, пора жить по-нормальному». Агнашка чуть выкрутила руль и с шипением подтянула левую руку к себе. Подержав её немного на весу, будто боялась не туда пошевелить, осторожно полезла за сигаретой. И вот как бы я объяснила, что никакую собственную жизнь я жить не могу! сдавленным голосом произнесла она. И не могла никогда. Почему? Потому что это все время как. Ну вот представь тряпошную куклу. Ее можно сажать за кукольный столик, типа она пьет чай, укладывать в кукольную кроватку, типа она там спит, наряжать во всякие красивые тряпочки и красиво фоткать в разных позах. Вот это буду я! «Смотрится иногда довольно мило, но ей плевать. Она кукла». Алиса медленно моргнула несколько раз, по-прежнему не говоря ничего. «Когда мне советуют успокоиться и просто жить для себя, я перестаю понимать, зачем для меня вообще что-то нужно. Им нужно, разве что. Они так умеют и думают, что я тоже. Родители ждут, чтоб я нашла, наконец, нормальную работу. Ну, такую, чтоб можно было взять ипотеку, и чтоб на всякие ништяки еще оставалось. «Валериан ждет, чтоб у нас была классическая такая семья с двумя детьми и собакой. Ну, наверное, они в своем праве, что ожидают от меня чего-то подобного. И, наверное, так действительно разумно и правильно, если по-человечески. Но как же от всего этого тошно?» Она склотнула часть дыма и дерганным движением сыпала пепел за окно. Сойдет за темную тайну. На фоне того, сколько людей могут убивать или пытать где-то прямо сейчас, это довольно мелко и тупо. Я знаю». Она закашлялась и вскинула руку. Судорожно сжав пальцы, постаралась уложить обратно на руль. «У меня есть анальгетик», — сказала Алиса. «Дать?» «Какой?» Алиса достала пачку из сумки и показала. «Его вроде нельзя за рулём». «Совсем нельзя». Алиса разочарованно оглядела коробок. «Не знаю, я не пробовала. Мне норм пока что. Если что, я у тебя попрошу. Окей?» Алиса кивнула. «А чего бы ты все таки хотела сама?» Спросила она через какое-то время. «На самом деле». «Ммм, даже не...» Протянула Агнешка, снова прикрывая наполовину глаза. «Когда ты хотелось стать такой, знаешь, героиней, вроде матыхари Или там Жанны Дарк. Ну или хотя бы просто красиво закончиться ради какой-нибудь симпатичной идеи. Банальненько, да? Она затянулась последний раз и смела сигарету. А потом, с возрастом, и этого перестает хотеться на самом деле, и ничего другого на смену не появляется. Знаешь, когда только началась война, у меня тогда была мысль, порыв какой-то, что можно же сейчас что-то устроить, Не митинг или пикет, как обычно. Что-то более эффектное, что привлекло бы внимание, чтобы, может быть, действительно самопожертвоваться. А за этим уже поднимется какая-то общественная волна. Ну, как бы, если мне моя жизнь все равно не особо нужна, почему бы не разменять ее таким образом, если от этого кому-то станет лучше? «Тебя бы вряд ли убили», — заметила Алиса. «Так бывает тоже, но обычно все таки просто сажают». «В том-то и дело!» — усмехнулась Агнешка. Она мельком перехватила взгляд Алисы и быстро отвернулась обратно к дороге. «То есть нет, пойми правильно. Я была бы готова и на тюрьму, если б точно знала, что это на что-то повлияет что-то всерьёз изменит. Но это ничего не изменит. Я уже видела кучу раз, как это происходит. Когда закрывают разных людей иногда и куда более известных. Об этом шумят какое-то время, а потом все успокаиваются и не меняется ничего. А я ведь даже не кто-то известный, просто еще один ноунейм, каких дофига среди арестованных и присевших. Я же за всем этим следила. Иногда вписывалась за кого-нибудь, когда получалось. Иногда так. И честно... «Я сейчас не смогу назвать ни одного имени, и про большинство даже не вспомню, что с ними случилось в итоге. Почему бы со мной было как-то по-другому?» Голос ее почти сорвался на крик. Она выдохнула и немного помолчала. Когда Алиса ничего не вставила, завершила уже спокойно. «Ну и тогда я решила, раз мой последний шанс сдохнуть с пользой утрачен, то меня устроит сдохнуть и просто так». Без спецэффектов. Алиса поглядела в светящуюся приборную панель. А теперь? Так же думаешь? Или нет? Если доберемся. Если доберемся? откликнулась, подчеркнув Огнешка. Это еще сначала надо добраться. А там поглядим. Считаешь? Ну вот смотри. У нас скоро начнет кончаться топливо. Может быть, нам попадется что-нибудь по дороге до того, как оно закончится. Но может и нет. И тогда согласись. На твой вопрос отвечать будет не обязательно. Губы её слегка гнулись, будто её это развеселило, будто ей было как-то неловко от этого, но слишком радостно, чтобы достаточно хорошо скрывать. Я постараюсь нас вывести, лис, если это будет от меня зависеть. Но тут не так уж все зависит от меня. «И ты знаешь». «Знаю», — Алиса кивнула, глядя на всполохи теней за окном. Они там пряли что-то, пели, плелись, иногда перебегая вдруг от края к краю, натыкались друг на друга и будто решали, что делать дальше с этой белой машиной, такой наглой и неуместной на их дороге. Сбоку, пустое и закрытое, проплыло длинное кафе, чуть облупившееся в своем легком летнем сне. Toyota на минуту задержалась у него, сбросив скорость. Длинные изогнутые буквы швали на крыше лишь слегка подсвечивались несколькими недогоревшими лампочками. Внизу, в пыльном стекле входной двери, кто то вывесил табличку. Sorry, we're dead. Ха! Весело у них там! Огнешка снова набрала скорость. Кафе быстро исчезло из виду и затерялось в потемках. Алиса проводила его взглядом. Подумав над чем-то, сначала так и собираясь, казалось, оставить при себе и никуда не пустить больше, она спросила все же. «Агнешка?» м? «А, нет, ничего. Просто интересно стало». «Ну?» «А ты считаешь, что после смерти есть еще что-нибудь? Какая-то другая жизнь или что-нибудь такое?» «Надеюсь, что нет». Агнешка мотнула головой. «Если вдруг выяснится, что там что-то еще, я это точно не вывезу».